Реформа 17 апреля 1863 года. 19 февраля 1861 года Русь освободилась от рабства. Теперь стала на очереди отмена в России телесных наказаний. Почва для этой реформы была достаточно подготовлена, вопрос назрел. Требовался лишь внешний толчок для его разрешения. В марте 1861 года князь Орлов подал государю записку об отмене телесных наказаний в Российской империи и царстве Польском. Основные положения этой записки следующие. В России телесные наказания служат фундаментом всей карательной системы, между тем оно есть зло в христианском нравственном и общественном отношении. Философы, юристы Государственные люди всех времён признавали телесное наказание безнравственным и бесполезным издеванием. А у нас бьют всякого, кто только даёт себя бить. В России дальнейшее сохранение телесного наказания прямо опасно. Мы недалеко от того времени, когда оно будет приводить к сопротивлению или самоубийству. Плети, клеймение и розги должны быть отменены. В настоящее время из человеколюбия стараются уменьшить в приговорах число ударов розгами. Этим не достигают хороших результатов. Розги не внушают прежнего страха, а по-прежнему уничтожают достоинство человека и подавляют в нем чувство чести. В войске телесное наказание тоже должно быть отменено. Прогнание шпицрутами есть такая же квалифицированная смертная казнь, как колесование и четвертование. Солдатам давно уже стала отвратительна роль палачей. Государь передал записку Орлова в комитет при втором отделении Его императорского величества канцелярии, где и приступили к её обсуждению. Прежде всего, нашли нужным узнать мнение об отмене телесных наказаний в войске у военного и у морского министров. И тот и другой признавали эту реформу вполне своевременной. Военный министр генерал-адъютант Сухазанет соглашался немедленно отменить шпицрутины, но стоял за сохранение розги для солдат до 300 ударов.